Глава 12. Да сколько можно? Честно говоря, как выяснилось позже, такой метод трейда был немного странным, хотя в какой-то мере и оправданным. Даже первый уровень зоны оказался огромным, гораздо больше обычного. Не могу сказать, с чем это было связано. Возможно, из-за демонических эманаций, которых было в разы больше, чем всегда. Сначала люди бодро и резво зачищали саму зону, а потом подтягивались к тем, кто пробовал свои силы в борьбе с боссом. В таких рейдах не было единого победителя, и сфера босса зачастую никому не доставалась, ведь обычно её просто разламывали. Впрочем, если до последнего уровня дойдёт определённая группа, которая сможет договориться, то тогда уже можно было и поделить деньги за сферу позже, после продажи. Но сейчас происходил форменный цирк. И я выпустил одного из артистов на сцену. Точнее, один был на виду, а два других скрыто убивали монстров, просто прикоснувшись к ним. Я провёл ещё неопытным пряником инструктаж, потому что они не прошли через специальную школу пряни. Но, видимо, это передаётся каким-то коллективным разумом. Пряники уже смахивали на прирождённых убийц, что, в принципе, было логично, ведь такими я их и задумывал. Так что Максим пугал окружающих героев скоростью работы на первом уровне, ведь ему всё было известно, а пряники пока оттачивали свои навыки. Босса мы не успели завалить, его уже до нас покрошили, поэтому попросту перешли на второй уровень. И так вплоть до пятого. К этому времени пряники уже без лишних приказов косили болотников. Ещё на первом уровне они оторвали маленькие лапки каменных пауков и смастерили себе мечи. Нет, всё ещё считаю пряников моими лучшими творениями. Даже такие неудавшиеся экземпляры поражали воображение. Что уж будет с другими, которых натренирует пряня в своей качалке? Хотел бы я на это взглянуть. Все-таки мой пряничный король нацелен исключительно на сильные стороны того или иного вида пряников. Так что ядовитые убийцы будут своеобразным тузом в нашем с ним общем рукаве. К пятому кругу дошли немногие. Но те, кто дошел, с восхищением смотрели, как Максимка присоединился к борьбе с боссом. Уже не раз и не два он ходил на этот уровень и с легкостью прикончил гигантскую тварь. Герои вокруг были в восторге. По моим прикидкам, они уже полчаса возились с боссом, а Максим пришёл и за пару минут сделал то, чего остальные не смогли достичь большой группой. Послышались шепотки. Люди обсуждали силы Максимилиана. Многие сразу поняли по его рыжей шевелюре, кто пришёл на рейд. Впрочем, думаю, что со списками они сверились в первую очередь. Так что сложить два плюс два не составило труда. Демидов стал звездой этого уровня. «Моё почтение, Максимилиан!» Подошёл к нам мужчина со шрамом, пересекающим всё лицо. В руках у него находился простенький меч, но, по всей видимости, он и был негласным командиром тех, кто добрался до этого уровня. Ниже ещё никого не было. «Без вас было бы сложно. Мы даже не знали, как к нему подобраться». Губы командира растянулись в улыбке. «Артём, пятый ранг». «Приятно познакомиться», — без лишних слов сказал Максимилиан и кивнул. «Не стоило. Вы хорошо сражались». Всё это было сказано с присущей Максиму аристократической гордостью. Хм. Всегда любил наблюдать за переменной в его поведении. А сейчас, поняв, что перед ним нет ни одного аристократа, пришлось вести себя совершенно иначе, чем со мной. «Все лавры ему!» — хмыкнул кто-то сбоку от нас. «Аристократишки, как обычно в своем репертуаре, решили забрать весь труд обычных героев. А мы ведь знатно потрепали босса. Ему осталось-то немного до смерти, а получилось...» Говорил это мужчина в возрасте с густой бородой. В руках он крутил что-то вроде секиры и недовольно смотрел то на Максима, то на босса. Ему явно не понравилось, что Демидов вмешался в их работу. «Прекрати, Григорий!» Тут же осёк его Артём. «Прошу прощения, Максимилиан, он не со зла». «Бросьте», — даже не обратил внимания Максим. «Это общий рейд, так что главное его зачистить. Хотя мы же понимаем, что это лишь пробная зачистка. Вряд ли мы сегодня закроем зону». В словах Максима была доля правды. Хотя я бы так не раскидывался ими. У меня были совершенно другие намерения. Закрыть бы эту зону, и лучше бы вдвоём. В лабиринте было много такого, что я мог использовать. Мужик по имени Григорий тут же набычился и уже хотел что-то сказать, но заметил взгляд Артёма и тут же примолк. «Максимилиан, не желаете ли на шестой уровень отправиться с нами? С вашей помощью мы осилим и его!» — улыбнулся Артём, поворачиваясь в сторону Максима. Тот пожал плечами и ответил. «Почему бы и нет?» Максим посмотрел на меня и незаметно спросил. Я кивнул, но уже предчувствовал весёлую зарубу, и рыжему герою будет полезно. «Мы пойдём с вами». «Как это прекрасно!» Артём улыбнулся от уха до уха, а после скомандовал всем, чтобы искали вход на шестой уровень. «Тогда нам станет определённо легче». «Не только вам, но и мне тоже». Злорадная улыбка так и наползала мне на лицо. «Это будет интересно». Не прошло и получаса, как герои собрались и нашли спуск на шестой уровень. Естественно, попали мы в пустыню. Я вдохнул адский воздух и отошёл в сторону. Червь в этот раз был во много раз больше, чем в прошлое. Но сюрприз был в другом. Тварей было три, и две из них — Вполне поместятся у меня в кольце. Размером они были как раз-таки маленькими. Похоже, это небольшая семья червей. Удачно. Сколько всего можно было приготовить из одного червя, а тут целых два? Самого большого оставим на героев, а сами сосредоточимся на мелких. Я посмотрел себе под ноги, где сейчас прятались пряники. А они взглянули на меня, сверкнув бусинами глазами. «Два червя ваших, убейте и сообщите», — приказал я. Пряники кивнули и закопались в песок. они плохие из них копатели». Сам же я перевёл всё своё внимание на героев. Максим поглядывал на меня, а сам готовился к встрече с демоническими шакалами. Тоже неплохо, но заинтересовали меня другие герои. Выглядели они испуганно. И лишь из-за шакалов. «Что же будет, когда они поймут, что ниже прячется кое-что пострашнее?» Артём увидел бегущих на них монстров и начал раздавать команды, подозрительно смотря на Максима, который даже не напрягся. «Убить всех!» Все схватились за оружие. Лишь Григорий медлил, и всё косился на моего рыжего героя, но когда шакалы прибежали, стало не до этого. Битва началась. А я достала с кольца усовершенствованный пирог и отщипывал от него по кусочку. Когда случайные собаки были отброшены в мою сторону, то я кидал маленький кусочек пирога в них, и они взрывались. А хороший взрыв! Даже кусочек размером с ноготь принёс разрушительный результат. Что ж, продолжим. Раз, два, три, десять. Периодически раздавались взрывы. Я следил за обстановкой вокруг. Все думали, что Шакалов взрывал Максим, но герой знал, что это дело моих рук. Пару раз Григорий подкрадывался к Демидову со спины с недобрыми намерениями, но его так же, как и Псов, отбрасывало моими взрывами. «Не надо. Тебе это ни к чему, Григорий. Твоя душа не так плоха, как ты себя навыдумывал. И почему отголоски шестого круга так ударяют по ментально слабым людям?» Может, Дантелеон где-то рядом был? Вроде не чувствовал его присутствия. Я продолжал охранять героев, пока они расправлялись с остатками шакалов. Но земля задрожала и вовремя. Максим сразу понял, что случилось. Мои взрывы не остались незамеченными гигантским червём, и звук привлёк его с самого дна песка. Максим напрягся, пока другие герои находились в растерянности. Но сделал он всё так, как я ему и показывал. Напитал ноги силой и поднялся вверх, оставляя за собой шлейф из песка. И попал ровно на начало червя. «Что это?» — закричал Артём, убегая от твари, которую уже оседлал Максим. Так уж вышло, что червь находился почти над нами и довольно эффектно появился, вырыв огромную дыру своей пастью. «Пару героев я спас», — также кидая в сторону щепотки пирога. Взрывами и ударной волной от песка их посылало к остальным героям. А Максим уже приноровился к оседланию червей и бодро уводил его в сторону, воткнув меч в тело и управляя словно рычагом. Когда они оказались в безопасной зоне, то герой не стал медлить и попытался прорезать шкуру червя, но не учел, что этот, скорее всего, был намного древнее предыдущих. Шкура не поддалась сразу. Максим сматерился и раз за разом втыкал меч внутрь. В какой-то момент червю надоела маленькая мошка сидящая на нём. И началось Родео. Максима болтала из стороны в сторону, а червь пытался скинуть незадачливого героя. Но меч был воткнут так глубоко в тело, что Демидов буквально повис на нём, а после начал съезжать в сторону, разрезая шею врага. Червь сам себе устроил смерть. Когда Максим окончательно упал, крепко держа меч, то тварь уже умерла. Половина тела была отрублена, а плоть закоптилась из-за огненной магии Демидова. Максима шатала, но он упрямо шёл до нас, держа в руке сферу. Босс был повержен. Такое привело других героев и в восторг, и в ужас. Я взглянул на Григория и понял, что один из выживших шакалов чуть не откусил ему ногу. «Минус герой, но так и лучше. Мужик, тебе лучше не идти дальше». «Живы?» — первое, что спросил Максим, весь в жиже. «Да уж, пах он соответствующий». Да и героев потрепало знатно. Половина рейд-отряда была обессилена, часть ранена. Лишь Артём и несколько героев стояли на своих ногах. Я хмыкнул. «Все живы благодаря тебе, Максим!» Внезапно перешёл на «ты», Артём, а его глаза горели. «Только вот придётся отправить назад тех, кто пострадал. В бумагах наверху сказано, что те, кто способен сражаться, должны отправиться на максимальный уровень, который могут себе позволить». «Но с таким количеством будет сложно. У вас же нет планов, Максимилиан?» И снова другое обращение. «Мы могли бы хотя бы пойти на разведку седьмого уровня, если это возможно. Предупредим тех, кто еще не спускался. Да и тут уже нет особой опасности». Максим посмотрел на меня и склонил голову, услышав про бумаги. «Мы ведь ничего не подписывали?» Но я кивнул, говоря, что можем и пройтись. Лабиринт — идеальное место. и Ребята рассудили правильно. Устроим разведку. Да. Хорошо, как скажете, мне не составит труда. Максим устало вздохнул, а те, кто были на ногах, переглянулись и улыбнулись. И совсем уже не скрывались. Пострадавшие ушли наверх, а мы побрели на седьмой уровень. Зашли на него, и Артём сразу же встрепенулся. «Пойдёмте сюда! Думаю, пару ответвлений мы сможем пройти!» Все кивнули, а Максим нахмурился. Его уровень уже позволял проводить несложные манипуляции с прощупыванием пространства, и Максим понял то, что хотел скрыть от нас Артём. Нас заводили в тупик, а тупики у Демидова ассоциировались с плохим временем. Но я также дал понять, что мы просто шли за ними». Максим кивнул, уверенный в том, что всё идёт как надо. Однако он заметно нервничал, оказавшись в лабиринте, но ментальная защита возвращала его из раза в раз в нормальное состояние. «Сюда!» Мы пошли намного дальше, чем сказал Артём, а лица тех, кто был с нами, становились всё кровожаднее. По Максиму было видно, что он устал. В конечном итоге нас привели туда, куда и хотели, в тупик и перегородили нам дорогу назад. «Что вы задумали?» — тут же понял всё Максим. «Дошло, наконец!» «Увы, обратно вы не вернётесь, Максимилиан!» — уже не скрывал своего истинного «я» Артём. Это я увидел сразу в его душе, но хотелось показать Демидову наглядный урок. «Не все люди добрые, как может показаться». И их намерения, как я ему и говорил, бывают плохими. Эти ребятки пришли по нашей душе. Но я это всё и так знал. «У нас приказ убить вас и вашего друга. Мы знали, что вы дойдёте до нас быстро, так что подготовили нужную почву. Григорий чуть вас не спугнул, но ему простительно. Аристократы забрали его жену. Точнее, она сама ушла, повелась на деньги. Тупая шкура». «Вы!» — разозлился Максим, кладя руку на меч, но он колебался. «Одно дело крошить, заранее зная, что люди плохие, а другое — если ты сначала поверил в их доброту. Максим, Максим...» «Кто вам заплатил?» «Этого мы не скажем». Несколько людей полностью перекрыли проход, а Артём и ещё пара героев пошли в нашу сторону. «Вы заперты!» «Ну что за речи! Обыденность, как она есть! И ничего нового!» Я отправил кусочек пирога чуть побольше в верхний свод прохода, и его начало заваливать. «Боюсь вас расстроить, но это вы заперты с нами!» — хмыкнул я, щелкая пальцами. «Максим, неужели того, что они сказали, недостаточно, чтобы их прикончить?» Я смотрел исключительно на Демидова, видя, как растерялись наемники, которых послали нас убить. Золотов. И зачем он нацелился на Максима? но ну, я даже прощу ему эту оплошность. В отличие от Виконтов, он не знал главного правила, что трогать можно только меня. «Нет, они же...» «Люди с плохими намерениями», — сделал я акцент на последнем слове. Максима перемкнула, и он по-другому посмотрел на меня. «А что бывает с теми, у кого плохие намерения?» «Они плохо кончают», — как в трансе ответил Максим, и уже увереннее вытащил меч. «Из-за спины наемников показались и мои пряники, которые чуть задержались, потому что выкапывали себя из-под песка». «Да, ты прав». «Что-то вы разговорились, не думайте?» Разозлился Артём, когда понял, что его игнорируют. «Мы сейчас вас убьём!» «Нет, нет, нет», — покачал я головой. «Это вас убьют!» И первый пряник прыгнул на шею Артёма. Тот упал как подкошенный. От места соприкосновения с пряником появились тёмные вены, а сам главный наёмник начал хрипеть. «Что это?» — спросил он, глядя полными ужаса глазами, уже понимая, что зря взял этот заказ. А ведь он один из убийц. «Ваша смерть?» — пожал я плечами и отошел в сторону, когда Максим вступил в бой вместе с пряниками. «Наслаждайтесь». «Ну, вот и все. Но зону мы так и не зачистили. Слишком много времени провели на седьмом уровне». Да и Максиму нужен был отдых. Его нервная система перенапряглась, борясь с принципами, которые Демидов сам себе вбил в голову. Но ничего, учиться потихоньку. Так что мы забрали трофеи. Не забыл я и о шакалах, которые не успели упасть в желудок червя. А еще попросил сгонять пряников с кольцом и засунуть туда червей. Пряники справились, и я даже подумывал оставить себе эту двойку. Идеальная команда. Мне особо и делать ничего не нужно было. Так что в оставшийся день после того, как нас забрал водитель и отвез по домам, я занимался разделкой червей. И делал я это в спортивном комплексе на площадке. Только туда эти твари и поместились. Сора сильно возмущалась, что я испачкал ей весь зал в песке и зловонной жижи, но лишь наблюдала, как ловко я орудовал своим мечом. Мой привычный кухонный нож не подошел для разделки. Так что работы было много, но в конце концов я закончил с потрошением червя, оставив лишь нужное мне мясо. Шкуру я мог бы продать на рынке героев, но зачем мне такой геморрой? Да и дух дома воскликнула что это ей еще понадобится. Очень прочный материал. Все в дом, все в дом. И что она планировала делать с этой шкурой? Вернулись мы ночью. Мяса вышло мало, но на пару пирогов хватит. А утром после привычных ночных дел началось самое веселье. И нет, я не сделал какой-то пирог, который поднял восстание. К нам пришли инспекции. Три одновременно, а потом ещё три. И пришли они сразу в гимназию, пекарню и кафе. Было не до выпечки. Нас пытались закрыть. И Соре это очень не понравилось. Золотов решил сразу после наемников отправить подкупленные инспекции? «Умный ход, но не против духа моего дома. Она сейчас была похожа на пылающий чайник, который скоро взорвется. Лишь бы инспекторы ушли от нас живыми».